Если, как постоянно говорится, мой сын, моя дочь, молодежь не любит читать, и глагол выбран верно, именно любовь тут и ранена, не надо винить телевизор, наше время, школу. Или все вместе, если угодно. Но прежде зададим себе вот какой вопрос. Что мы-то сделали с идеальным читателем, каким был наш ребенок в те времена, когда сами мы были сразу исказителем и книгой? Мы же предали его. Да еще как! Когда-то мы составляли — он, сказка, и мы — нераздельную троицу, воссоединявшуюся каждый вечер. Теперь он оставлен один на один с враждебной книгой. Лёгкое течение нашей речи делало и его невесомым. Теперь непроглядное кишение букв душит самую попытку предаться мечте. Мы приобщили его к путешествиям со скоростью мысли. Теперь он раздавлен тупостью усилия. Мы одарили его вездесущностью, теперь он узник своей комнаты, класса, книги, строки, слова. Куда же спрятались волшебные персонажи, братья, сестры, короли, королевы, все гонимые злодеями герои, которые избавляли его от груза бытия, призывая к себе на помощь? Возможно ли, чтобы они были как-то связаны с этими жестоко расплющенными следами чернил, буквами? Возможно ли, чтобы эти полубоги были так мелко искрошены и сведены к типографским значкам, чтобы книга превратилась в вот этот предмет? Странная метаморфоза, обратная магия, и он, и его герои вместе задыхаются в толще книги. И не меньшая метаморфоза, ожесточение, с каким папа и мама, не хуже, чем учительница, требуют, чтобы он высвободил замурованные грезы. «Ну так что же произошло с принцем? Говори, я жду». И это родители, которые, читая ему сказки, никогда, никогда не трудились выяснять, понял ли он, что спящая красавица уснула из-за того, что укололась веретеном, а Белоснежка — из-за того, что съела яблоко. Кстати, ни с первого, ни со второго раза он по-настоящему и не понял. В сказках было столько чудес, столько красивых слов, и все это его так волновало. Он сосредоточенно дожидался своего любимого места, повторял его про себя, когда до него доходило дело, а там уж проступали другие, более темные, где завязывались все тайны. Но мало-помалу он понимал все, абсолютно все, и прекрасно знал, что красавица спала из-за веретена, а белоснежка из-за яблока. «Отвечай! Что произошло с принцем, когда отец выгнал его из замка?» Мы настаиваем, настаиваем. Господи боже, это ж в голове не укладывается, чтобы мальчишка не мог понять содержание каких-то пятнадцати строк. 15 строк, было бы о чем говорить. Раньше мы ему читали, теперь мы за ним считаем. Раз так, сегодня никакого телевизора. Так-так. Да, телевизор, возведенный в ранг награды, а чтение, соответственно, низведенное в разряд повинностей. Наша находка — ничья нибудь Чтение — воистину бич детства и почти единственное занятие, которое мы для него находим. Ребенку не слишком интересно совершенствовать инструмент, посредством которого его мучают, но если постараться, чтобы этот инструмент служил ему для получения удовольствия, он скоро и без вас ему влечется». придают большое значение поиску наилучших методик обучения, изобретают письменные столы особой конструкции, всевозможные таблицы, превращают комнату ребенка в типографскую мастерскую. Как это жалко! Средство, куда более верное, чем все вышеупомянутые, и о котором всегда забывают, — это желание научиться. Дайте ребенку это желание, и можете оставить в покое ваши письменные столы. Любая методика сгодится. Живой интерес — вот великая движущая сила, единственная, которая ведет в правильном направлении и далеко. Я бы добавил еще только одно, но это весьма важная максима. Обычно всего вернее и быстрее добиваются того, чего вовсе не спешат добиться. Конечно, конечно, Руссо тут не должен бы иметь права голоса. Руссо, который выплеснул своих детей вместе с водой семейной жизни. Дурацкий припев. И тем не менее, он пришелся, кстати, чтобы напомнить нам, что взрослая одержимость умением читать не вчера родилась. Равно как идиотизм педагогических разработок, отбивающих желание научиться. А еще слышите, как хихикает ангел парадокса? Бывает, что плохой отец исповедует превосходные принципы обучения, а хороший педагог — отвратительные. Случается, никуда не денешься. Но если Руссо для нас не авторитет, то вот, пожалуйста, Валерий, который поль. Он-то не имел никаких дел с воспитательными домами. Так вот, Валерий, обращаясь к юным ученицам весьма строгой школы почетного легиона в Сен-Дени с назидательной речью, преисполненной величайшего почтения к школьному образованию, вдруг говорит самое главное, что можно сказать о любви, о любви к книге. «Милые барышни». Не со словаря и синтаксиса начинается для нас литература. Вы просто вспомните, как словесность входит в нашу жизнь. В самом нежном возрасте, едва перестают нам петь колыбельные, под которые младенец улыбается и засыпает, наступает эра сказок. Ребенок пьет их, как пил материнское молоко. Он требует продолжения и повторения чудес. Он – публика неумолимая и совершенная». Одному Богу известно, сколько часов я потратил, насыщая волшебниками, чудищами, пиратами и феями малышей, которые кричали «Еще! Еще!» своему изнемогающему отцу.